До появления «Ракоши» никто и не думал претендовать на то, что фильмы «Олд Уайт» имеют какое-то отношение к настоящему искусству. Зато ни один человек не оспаривал, что по части кассовых произведений она оставила далеко позади своих конкурентов. Валентина села перед огромным, ярко освещенным зеркалом, а видал, открыв папку, подошел к Уолли. «Это эскизы к костюмам Уолли. Эпоха середины XV века, но женщина — не тоскующая принцесса, запертая в башне слоновой кости. Она настоящий воин, женщина, которая вела мужчин в битву, потому что ее муж оказался слишком слабым и ничтожным». Олли приподнял подбородок Валентины и, склонив голову на бок, Задумчиво уставился на девушку. «Думаю, в центре внимания должны быть глаза. В жизни не встречал таких чертовски выразительных глаз. А линия подбородка? Идеально. Абсолютно идеально». Валентина не шевелилась. Они обсуждали ее, словно неодушевленный предмет. «Я вернусь, чтобы отвести ее к парикмахеру Олли. Если кто-то начнет задавать вопросы, ссылайтесь на меня. Будет сделано, мистер Ракоши». Вспыльчивый Венгар уже успел нажить немало врагов на студии, но у Олли к ним не относился. Все, чего добивался режиссер, неукоснительной точности и профессионализма, требовал от себя и гример. И если не получал требуемого, Разражалась гроза. Уолли слыл настоящим мастером своего дела. Он вновь пригляделся к Валентине. За два года работы в Уорл-Дуайт видал, никогда никого не провожал в гримерную, ни звезд, ни старлеток. Кроме того, мистер Гамбета не знает о ее существовании. Интересная история». Олли покачал головой, но тут же забыл обо всем, погрузившись в работу. Это было истинной радостью. Девушка оказалась совершенством. Ни одного недостатка, который необходимо спрятать, никаких изъянов, которые требуется скрыть от беспощадных осветительных приборов. «Вы давно знаете мистера Ракоши?» — спросила Валентина у Олли, находя... Необъяснимое наслаждение в звуках этого имени. — Два года, — ответил Уолли, отбрасывая одну кисть и беря другую. — С тех пор, как мистер Гамбета привез его в Worldwide, вы даже не представляете, какая суматоха поднялась. Такого волнения я не видел за все двадцать лет, что работаю на студии. Он осторожно подчеркнул впадины под скулами. Никто никогда о нем до этого не слыхал. Мистер Гамбета был в Европе, увидел там его фильмы и посчитал, что он гений. Дескать, видал, придаст престиж Уорлдуайт, как никто иной. Геймер отступил, чтобы полюбоваться своей работой. Конечно, мистер Ракоши не собирается мириться с тем дерьмом, что другие режиссеры, с мистером Гамбетой Олли заговорщически понизил голос. Не так-то легко сработаться, как, вероятно, с мистером Ракоши улыбнулась Валентина. Тут вы совершенно правы, хмыкнул Олли. Когда мистер Ганбет и мистер Ракоши сталкиваются лбами, искры летят, а шум стоит такой, что все разбегаются. Он начал накладывать тени на веки. Забавнее всего, что мистер Гамбита неизменно уступает, а мистер Ракоши еще ни разу не ошибся. Все студии в городе мечтают заполучить его. Мейер и Талберг из метро Голдвин Мейер предложили ему такие деньги, что Свенсон, услышав об этом, тут же потеряла сознание. Глория Свенсон? Да. Сама она получала... В парамаунт маунт девяносто тысяч долларов в год, только счет за одежду составлял восемьдесят тысяч. Валентина в изумлении моргнула. Она знала, что кинозвезды зарабатывают огромные деньги, но девятьсот тысяч долларов? Это было выше ее понимания. Если мистер Ракоша станет вас снимать, — Ваш доход будет не меньше, — ободряюще заметил Олли. Я бы просто не знала, что делать с такими деньгами. — Тратить их, детка, тратить, — объяснила Олли, меняя кисть на пуховку. Ему нравилась последняя находка мистера Ракоши. В этой девушке чувствовались безыскусная прямота и искренность, так не похожая на манерности, притворство большинства старлеток Уолл Дуайт. Скажу по секрету, что вы единственны, которую самолично привел режиссер. Обычно актеров, претендующих на заключение контракта, присылает актерский отдел. Думаю, мистер Ракоши замыслил для вас нечто совершенно особенное. Уолли осторожно обвел линию губ карандашом. — Все! — чего не коснется мистер Ракоши, превращается в золото. Если он выделил вас, можете ставить последний доллар на то, что вы на пути к самой вершине. Он принялся смешивать на дощечке два различных цвета, чтобы добиться необходимого оттенка губной помады, который не казался бы слишком резким в свете Юпитеров. Только учтите... «Вам придется трудиться до упаду, он не щадит ни себя, ни других. Если ваша проба удастся, готовьтесь работать по 18 часов, пока фильм не будет доснят. Когда последняя часть «Черных рыцарей» благополучно оказалась в Яуфе, коробка для кинопленки», Романа де Санта немедленно отправилась в санаторий, объявив, что страдает переутомлением, и что мистер Ракоши подвергал ее морально жестокому обращению, несомненно, послужившему бы основанием для развода, будь они женаты. — Мистер Ракоши и мисс де Санта были очень близки? Нерешительно осведомилась Валентина, вспомнив, как по-хозяйски брала его под руку Романа. — Нет, что вы! — удивился Олли. — Верность и преданность мистера Ракоши жене поистине легендарны. Валентина смотрела в зеркало, как у Олли, закончив хлопотать над ее губами, опять занялся глазами. Несколько мгновений она не... Чего не ощущала. Сердце, казалось, вообще перестало биться. Олли стер кольт-кремом тщательно наведенную карандашом бровь и все начал заново. Валентина судорожно вцепилась в подлокотники кресла. — Вы сказали, что мистер Ракоша женат? — Голос... Звучал даже для нее самой как-то странно, словно говорил кто-то другой, она наблюдала за происходящим с огромного расстояния. — Они сыграли самую пышную свадьбу, которую когда-либо видел этот город, — подтвердил Уолли. Миссис Эракоши происходит из древнего новоанглийского семейства. Если верить тому, что говорят ее предки, прибыли сюда на... Мейфлауэри. Первый корабль с английскими колонистами, прибывший в Америку. Собственное отражение поплыло перед глазами девушки. Не сидя на кресле, наверняка бы упала. Валентина будто опять очутилась в кабинете настоятельницы, лицом к лицу с ужасающей горькой правдой, такой мучительной, что Все связанные мысли мгновенно вылетели из головы. Ей показалось, что она умирает. Невозможно жить с такой болью немыслимо. Она много времени проводит в Европе. Сейчас уехала в Швейцарию, объяснила Олли, но в этот миг на лестнице послышались шаги видала, и Валентина... Умудрилась, наконец, перевести дыхание, когда дверь открылась.